Глава семнадцатая Рывком поднимаюсь на ноги. Покачиваюсь, все еще сжимаю в руках пистолет. Мышцы невыспавшегося тела ломит. Убираю пистолет в кобуру и подхватив Саву, пристраиваю ее в сбрую. Параллельно интересуюсь. «Подъехали только что?» Студент кивает, покосившись в сторону крыльца. «Да, сразу разбудил тебя. Что делать будем?» Закончив с пистолет пулеметом поднимая автомат, прислонённый к стене. Дарья уже проснулась и встала с дивана. Лицо она так и не отмыла. На нем видны подтёки засохшей крови. На правой щеке горит синек, выдыхая, думаю. «Если автомобили подобрались только что, значит, у нас ещё есть время. Две машины – это минимум четыре человека. Водитель плюс стрелок. Если они их забили полностью, то это восемь человек. В любом случае, надо сваливать отсюда. Драться нам тут не за что». Накидываю взглядом ждущих реакций членов группы. «Собираемся и уходим. Быстро!» «Через минуту мы уже готовы отправляться. Безусловно, я рассчитывал утром перетряхнуть турбазу на предмет чего-то ценного. Но это только в том случае, если никто не появится». Егор, вернувшийся на позицию около входа, отодвигается в сторону, ведя его лицо, пригибаясь, отступая вправо, убираясь подальше от окна. Студент шепотом говорит. «Движение на тропе. Метрах в тридцати». Как они так быстро сюда добрались? Хорошо, что дом на пригорке, и обзор отсюда неплохой. Вот отсутствие второго выхода — это плохо. А при уходе через главное они с такого расстояния нас точно заметят. Матерюсь. Потом смотрю на Дарью, которую, присев на корточке, застыла рядом. Цокую языком, привлекая внимание студента. Да ей сову и коготь, что взяли последними, и по два запасных магазина. Через несколько мгновений Дарья уже сжимает в руках оружие. Интересуюсь, умеет ли она с ним обращаться. И получаю отрицательный ответ: Ориентирую ее на заградительный огонь. Если начнется перестрелка, пусть долбит, особенно не целясь, но не давай противнику поднять голову. Девушка внимательно слушает и кивает, отправляю ее к боковому окну, наблюдать за флангом. В задней части дома окон нет. У третьей стены расположена небольшая кухня, из которой на улице тоже ведет окно. Но противник приближается сейчас к фронтальной стороны дома, поэтому остаюсь здесь. Егор занимает позицию входа. Я укрываюсь рядом с окном. ждем. Через несколько секунд парень привлекает моё внимание, коснувшись пальцем плеча, шепчет, показывая на свой нос. там бородата из клиники, и девушка, которая с ним была. Всего их пятеро». Молодчу, киваю ему, и студент разворачивается назад в сторону выхода. Я и так предполагал, что это могут быть люди с автобазы. Ключевой вопрос – станут ли они вступать с нами в бой при обнаружении? Снаружи слышится звук шагов, замирающих где-то на подходе к дому. Нашариваю в разгрузке осколочную гранату и достаю ее. Тянется несколько секунд ожидания, нарушаемое голосом снаружи. «Мы с вами говорили в клинике. Наш нюхач вас уловил. Не грузитесь, влезать в перестрелку у нас намерения нет. Просто поговорить, не против?» Прокручиваю в голове варианты. Их пятеро, вооруженные, более или менее подготовлены, как минимум двое эволюционисты первого ранга. У нас только двое сойдут за минимально обученных бойцов, третья совсем не умеющая стрелять девушка. Плюс у этих еще наверняка и подкрепление есть, кого-то они ведь оставили на территории турбазы около своих машин. Вывод: прорваться с боем и уйти практически невозможно, а держать верх тоже. Значит, остается попробовать начать переговоры, которые они нам предлагают. Укладываю сжатую в руке гранату назад в карман разгрузки, пригнувшись, перемещаюсь к выходу, шепотом обращаюсь к студенту. Если начнут стрелять, высаживай весь магазин на прикрытие и потом сразу бросай гранату. Выдохнув, стою в полный рост и выхожу в дверной проем, держа в руках автомат. Сердце колотится, чувствовать себя мишенью не очень приятно. В семи-восьми метрах от дома стоит четыре человека. Давишний бородач, девушка, которая была с ним в клинике, и еще двое. Один блондин с неприятным скользким взглядом, второй больше похож на деревенскую увольня с нелепой шапкой волос на голове. Только конкретно на этом сельском парне висит бронежилет с разгрузкой, а в руках он сжимает новенький ручной пулемет. Что-то из последних моделей. С безгильзовыми боеприпасами. Оружие у всех смотрит в землю. Пятый, видимо, укрылся где-то за деревьями. Или сейчас обходит дом сзади. Бродатый здоровяк, затянутый в кожу, ухмыляется, глядя на мое лицо, и начинает говорить. «Это вы там внизу всех положили?» Взмахит левую руку и показывает сторону турбазы. Думаю, его нюхач и так учил наши запахи на месте вчерашней стрельбы. Но, видимо, их главному нужно еще и мое устное подтверждение. «Да, мы зачистили. Вчера вечером». Снова ухмыляется, оглянувшись на домики, виднеющиеся через кроны деревьев. «На эту территорию претендуете?» Какой-то он слишком вежливый, с перебором, особенно для человека, у которого за плечами такое количество вооруженных людей. Качаю ему в ответ головой. «Нет, здесь мы оставаться не планировали». Лицо здоровяка становится более серьезным, делает небольшой шаг вперед. Хорошо, мы тут хотим форпост разместить, поближе к клинике, для торговли и остановок перед броском Гломсу. Вопрос к тебе. Присоединиться к нам не хотите? Условия хорошие, оружие, снабжение. Все, что от вас нужно, соблюдать правила и четко выполнять приказы. Думаю, если бы он предложил такое несколько дней назад, я бы согласился, не сильно раздумывая. Сейчас же в голове сразу всплыла целая пачка мыслей. Верхушка у них уже сформирована, мы окажемся пехотой на переднем крае, который не жалко кинуть в пекло. Да, у этих парней есть автомобили, оружие и амуниция, но в ближайшее время наверняка начнется ожесточенная грызня между зарождающимися группировками. Без серьезных потерь точно не обойдется. К тому же был еще и субъективный фактор. Та новая личность, что сейчас лезла из рвущейся шкуры бомжа, совсем не хотела отправляться кому-то в подчинение и четко выполнять приказы, поэтому еще раз покачиваю головой. Ответ отрицательный. Мы сами по себе, торговать и поддерживать контакты не против, но присоединяться точно не станем. Из-за спины бородача на первый план выходит тот самый блондин, сделав голос погромче, начинает говорить. «А может, кто из твоих людей захочет? К вам обращаюсь, господа, тем, кто засел в доме сейчас». У нас все схвачено, тачки, оружие, еда, электричество. Как развернемся, подомнем под себя тут все. Сейчас рядовыми пойдете, а через месяц, глядишь, уже станете младшими командирами. В груди появляется неприятное чувство. Но сделать сейчас ничего нельзя, хотя не мне одному неприятно поведение блондина. Бородач косится на него с явной толикой злости во взгляде. А я думаю, кинут у меня двое оставшихся в доме или нет. Если в студенте я хотя бы на какой-то процент уверен, то вот Дарья под большим вопросом. Пока, впрочем, оба молчат. Через 10 секунд тишины бладин отступает назад, что-то бормоча под нос, а здоровяк в коже продолжает диалог. Не самых гнилых ты себе в группу набрал. Хм. Возвращаясь к нашим баранам, я тебе в клинике еще говорил, что мы торговлю хотим наладить. Сюда товары тоже перебросим, уже сегодня. Рационные армейские патроны, оружие, амуницию, рации еще по мелочи много всего. Сейчас на обмен принимаем электронику, одежду, предметы роскоши, еду, кухонные приборы. Оружие и боеприпасы тоже, но для них курс обмена низкий. В общем, много всего. Цена по ситуации. Если у нас такого уже полно, то сильным дисконтом. Потом систему денежных единиц введём. У тебя позывной какой?» Речь Бородача выбивает из колеи. Не вяжется его глобальный план с окружающей действительностью. Экономистом он, что ли, был раньше? Или коммерсантом? Момент раздумываю, как ему обозначить свой позывной. Решив, бросаю короткое. Бомж. Бладин сразу черит зубы в усмешке. Остальные двое улыбаются, видимо, не ожидая такого ответа. Здоровяк задумчиво проходится за пятерней по бороде. Ну, бомж, так бомж. У меня позывной байкер. У Вот этого светловолосого легат. Я тебе тут пропуск оставлю, потом заберешь, какой идем. С ним охрана тебя пропустит. Молчу и жду. Он достает кусок плотного картона и что-то царапает ручкой, которую достал из кармана разгрузки. Закончив, кладет его на землю и выпрямляется. «Ну все, до встречи, бомж! Не опасайся! Оставлять засаду не станем!» Кивая в ответ, и четвёрка, развернувшись, отправляется в обратный путь по тропинке. Через несколько метров к ним присоединяется выскользнувший из леса пятый. Проводив их взглядами, оступая назад в дом и крывая за стеной, перевожу взгляд на Егора, спрашиваю. «Кто-то рядом остался?» Студент несколько секунд принюхивается, потом машет головой. «Никого, было всего пятеро, и все ушли». «Хорошо, значит, и нам пора убираться отсюда». Выжидаю еще минуты и, получив от Егора подтверждение об отсутствии вокруг людей, отдаю приказ уходить. По одному перемещаемся в лес, после чего начинаем отступать. Перед тем, как уйти к лесу, делаю рывок за оставленным пропуском, засунув его в разгрузку. Темп движения снижаю метров через триста, слегка удалившись от хутора и турбазы. Первую паузу делаем приблизительно через два километра, отсчитанных по шагам. Еще через два останавливаемся на привал в небольшой ложбинке, заросшей мхома. По очереди прикрываем место остановки, завтракаем. Первым на защиту позиции становится Егор, а мы с девушкой открываем по банке консервов. Заканчивая с первой ложкой тушенки, смотрю на нее. Почему решила остаться с нами? Вопрос не праздный. Ее мотивацию я сейчас не совсем понимаю. Несколько вариантов есть. Но не факт, что один из них верный. Дарья задумчиво жуёт свои губы, смотря на меня. «Вчера вы могли меня убить, но не стали. И мы договорились, а тех я не знаю. Да и как в любом коллективе будут смотреть на ренегата-перебежчика? Всегда будут ждать подставы с его стороны и при первой возможности избавиться». Мозги в ее голове присутствуют, что не может не радовать, подцепляя еще одну порцию тушенки и отправляя в рот. «Я тебя понял. Оружие остается у тебя, но пока будем присматривать за тобой, само собой, без обид. Она понимающе кивает с набитым ртом. Когда заканчиваются свои порции, сменяя студента на позиции, и он отправляется принимать свою порцию пищи. Выскобил банки, разбираемся с навыками Дарьи. У девушки обнаруживается несколько активных навыков, но, к сожалению, абсолютно ничего из боевых. Кулинария третья ступень. Местные блюда первая ступень. Компьютерные системы третья ступень. Работа с овощными культурами первая ступень. «Психологическая помощь. Первая ступень». На этом все. Свободный балл «Эволюция-1», полученный за время выживания. Собственно, о механике их получения и распределения она практически ничего не знала. Кратко пересказываю известные факты о начислении баллов «Эволюции» и вариантов развития. Девушка внимательно слушает, впитывая информацию. Потом прокачивает навык легкого стрелкового оружия на первой ступени. Теперь от нее будет хотя бы какой-то толк. Закончив с этим, думаю, куда двигаться дальше. Открываю карту, полученную от профессора философии, и пытаюсь хотя бы примерно определить наше местоположение. Если понимаю все верно, то где-то рядом с нами две небольшие деревни, за ними крупный населенный пункт, райцентр Кстова. Но в населенные пункты нам сейчас соваться не с руки. В идеале требуется относительно удаленное место, которое можно использовать в качестве базы. Делюсь своими мыслями с остальными, Егор хмыкает и пожимает плечами. Парень, как оказалось, за пределы города практически не выезжал, а вот Дарья через минуту размышлений предлагает варианты. Первый. Перед Кстовой есть отдельно стоящий особняк, в километре от города. Принадлежит начальнику департамента образования города. Он как-то проводил там выездной семинар для отличившихся преподавателей, поэтому она в курсе, где он. По ее словам, большой дом со всеми удобствами. Из минусов он недалеко от крупного населенного пункта, и, возможно, его уже заняли. Второй вариант. Старое здание службы ремонта электросетей. Туда она вышла год назад, будучи в турпоходе с учениками. Утверждает, что в целом помнит направление, и мы сможем выйти хотя бы приблизительно в район, где оно находится. А дальше поиск будет уже делом техники. Интересуюсь, насколько хорошо там все сохранилось. Она пожимает плечами. Законсервированная постройка. Окна, которые она видела, целы. Стены тоже. Следов проникновения год назад не было. Да и окна первого этажа закрыты снаружи защитными щитами так что попасть внутрь затруднительно. После короткого размышления выбираю второй вариант. Особняк намного дальше и слишком близко к Стово. Даже если сейчас он не занят, то рано или поздно им заинтересуется. То есть спокойно развернуть там базу, которая может стать безопасным местом для отдыха, не получится. Здание ремонтников расположено в удалении от населенных пунктов. Ближайшая это крохотная деревня, в которой живет не больше ста человек. Безусловно, они тоже могут стать угрозой но вероятность намного ниже, чем в случае с небольшим городом, где десятки тысяч жителей. Собравшись, отправляемся. Аккуратно перемещаемся по лесу, следуя от дерева к дереву. Ориентировочное здание расположено в двух-трёх километрах от нас, направление указывает Дарья. Через 40 минут выходим на разбитую дорогу. Когда-то целый асфальт покрыт выщербинами. Продолжаем движение вдоль дороги. Где-то вдалеке слышится стрельба. Не меньше десятка автоматов с периодическими одиночными выстрелами. К счастью, достаточно далеко от нас, где-то с левой стороны, ближе к нижнему. Поэтому продолжаем осторожно шагать по лесу. К цели выходим через полчаса. Старое заброшенное здание на два этажа. В радиусе 30 метров лес вырублен, окно первого этажа закрыто металлическими щитами. Обнаруженная нами разбитая дорога выходит как раз к нему, и здесь же заканчивается. Обходим его по периметру, оценивая ситуацию. Никого. Выжидаем еще немного, наблюдая за окнами второго этажа. Есть вероятность, что там уже кто-то есть. Не зафиксировав движение на протяжении 10 минут, подходим вплотную к зданию. Щиты на окнах сделаны качественно, опускаются и поднимаются изнутри, плотно прилегают к стене, полностью перекрывая доступ к окну. Тут не пробиться. Входная дверь сделана из толстого металла, на ней две замочные скважины. Тут тоже не войти. Есть еще гаражная дверь, но это тоже сделано из металла, и к ней не поступиться без подходящих инструментов. Обходя здание, обнаруживаем водопроводную трубу, спускающуюся с крыши. После короткого размышления отправляя по ней наверх студента. Парень оставляет внизу автоматы и начинает карабкаться наверх. Мы с Дари занимаем позицию внизу, хотя тут даже укрыться негде. Если сейчас к зданию кто-то подберется, то мы будем как на ладони. Идеальные мишени для отстрела. Труба, по которой забирается Егор, скрипит и качается, но его вес держит. Добравшись до окна, студент начинает молотить в стекло эти пистолета. Подается она только через несколько минут, за которым пару раз чуть не срывается вниз. Еще минуту у него выходит, чтобы избавиться от торчащих из рамы кусков стекла. После этого осторожно забирается внутрь. Теперь по плану он должен проверить здание изнутри и открыть один из щитов на окнах первого этажа. Ждем, напряженно прислушиваясь к происходящему внутри, подсознательно ожидая звука выстрелов. Но вместо этого скрипит открывающаяся дверь, из которой выглядывает Егор. Рывком перемещаемся к нему и заходим внутрь. Парень захлопывает дверь и скорее ключом. Коротко докладывает о ситуации. Внутри никого. Связку ключен обнаружил рядом с дверью и решил сразу проверить. На нашу удачу они подошли, а замки еще достаточно живы, чтобы их можно было открыть. Видимо, здание было отправлено на консервацию не так давно. На всякий случай еще раз обходим помещение, проверяя закоулки и одновременно осматривая здание изнутри. Сразу за дверью большая комната с металлическими шкафами вдоль стены и парой длинных скамеек. Отсюда единственный выход в соседнюю, уставленную в основном пустыми ящиками. У стен стоит еще несколько шкафов для инструментов и большой верстак, на котором установлены тиски. Наверх ведет лестница и есть и двери, через которые можно попасть в гараж. Место, где раньше стояли автомобили, сейчас завалено всяким хламом. Коробки и инструменты разбросаны везде, от стеллажей до пола. Под гаражом яма, в которой, видимо, складировали всю громоздкое и ненужное. Половина пространства там вообще забита бетонными блоками, видимо оставшимися тут еще со времен строительства. На втором этаже лестница выводит в большое просторное помещение, в котором из мебели присутствует только большой металлический стол около стены. В остальном тут пусто, если не считать тряпок, разбросанных по углам. Слева от нее две комнаты со старыми деревянными кроватями. В правой стене выход в помещение, которое, похоже, использовалось в качестве кладовки. Здесь рулон брезента, груда старых потрёпанных курток и масса разнообразного хлама. Закончив со осмотром помещения, первым делом решаем вопрос со входом через водопроводную трубу. Разбитое окно находится с задней стороны здания, выводя как раз в большую комнату второго этажа. Очищаем пол от стекла, после чего расшатываем трубу, практически вырвав ближайшее к окну крепления. Если кто-то решит забраться по ней на второй этаж, то полетит вниз, как только доберется до финальной части пути. Следом за этим поднимаю наверх пачку бетонных блоков, заложив ими проема. Пока мы со студентом таскаем их наверх, дарят отслеживает ситуацию вокруг. Дальше детально изучаем здание. На первом этаже темно настолько, что приходится подсвечивать себе фонариками. Слабый свет пробивается из-за щитов, но его критично не хватает. Впрочем, поднимать их сейчас точно не лучший вариант. Обнаруживаем массу разнообразного старого инструмента. От отверток до молотков. Его складируем в один из металлических шкафов первого этажа. Находится несколько ящиков гвоздей, шурупов, изоленты и прочие мелочь. В гараже среди бесполезного хлама обнаруживается несколько солидных мотков проводов и кабелей разного формата. Там же находится несколько обычных фонариков и один стационарный, похожий на те, что использовались на турбазе. Только более старая версия. Аккумулятор наполовину разряжен, но на какой-то промежуток времени его должно хватить. Электричества, само собой, нет. Водопровод подведен, но не работает. Это серьезный минус. Воду придется запасти внутри. Но варианты получше у нас сейчас отсутствуют. Из полезного в гараже больше ничего. Яма забита бетонными блоками, старыми трубами, листами стали и прочим металлоломом. На стеллажах в коробках схемы, какие-то детали и прочие дребедения. Если бы кто-то из нас разбирался в электрике, то, возможно, он бы понял, что это такое. Пока же просто складываем коробки с ними в угол гаража. На втором этаже все проще. От брезента отпарываем большой кусок и закрываем изнутри разбитое окно, заложенное блоками. Крепим к стене изолентой и найденным строительным скотчем. Не самая лучшая конструкция, но временно сойдет. Старые куртки перетаскиваем к кроватям. При отсутствии матрасов это оптимальный вариант. Завершив работу, принимаемся за еду. Располагаемся за столом, усевшись на ящики, принесенные снизу. По-хорошему стоит, наверное, выставить наблюдение. Но мониторить одновременно все четыре стороны мы не в состоянии. Сейчас можно выделить только одного человека для охраны. К тому же, чтобы попасть внутрь, потенциальному противнику придется здорово пошуметь. Беззвучно вскрыть двери или металлический щит невозможно. Поэтому 15 минут спокойно отдыхаем, поглощая рыбные консервы. Попутно оценивая наши запасы еды. Ее осталось не так уж много, если считать расход на три рта. скидку хватит на пару-тройку дней, может быть на четыре, если растянуть. С водой ситуация еще хуже. Отдохнув, начинаем таскать на второй этаж бетонные блоки. Закладываем окна, превращая широкие проемы в узкие бойницы. Когда заканчиваем с этим, мышцы ноют от непривычной нагрузки, а снаружи уже смеркается. Ужиной мы распределяем смену дежурства. Да, в помещении проникнуть сложно, но оставлять его полностью без охраны в ночное время глупо. Вот тут стоит вопрос ориентирования во времени. Оба наших мобильника сели, посмотреть точно текущее время невозможно. После короткого обсуждения решаем, что единственный вариант – ориентироваться по положению Луны, которая сегодня видна сквозь облака. Прикидывать, правда, придется, по сути, на глаз, отмеряя приблизительно треть пути небесного тела. Но это лучше, чем действовать абсолютно вслепую. Первым на часы становлюсь я, второй Дарья, последним Егора. После этого утром выдвигаемся к направлению Кстова. Базовая цель, особняка, о котором говорила девушка. Если с ним выйдет осечка, то продолжим поиски. Опасно, но нам нужно пополнить запасы, и неплохо было бы набрать баллов эволюции. А около райцентра могут встретиться относительно легкие цели. Уставший парень и девушка идут спать, а я остаюсь на часах. Студент отправляется в одну спальню, которую заняли мы, Дарья во вторую. Минут через двадцать оба, судя по доносящимся звукам, спят. Наблюдая за окрестностями размышляю. Мы нашли базу, пусть не самую лучшую в плане внутренней инфраструктуры, но зато хорошо защищенную. Теперь на первое место выходят вопросы снабжения и дальнейшего прогресса. Без баллов эволюции мы через какой-то промежуток времени станем просто мясом для тех, кто уже успел уйти далеко. Даже на первом ранге можно получить серьезное преимущество. Не представляю, какие бонусы может получить человек, добравшись, например, до третьего ранга. Или, скажем, до пятого. А ведь такие вполне могут быть. Хотя бы из тех, кто занимался массовыми убийствами в областном центре и после всего этого выжил. Нам же пока просто один раз повезло с импровизацией засады на группу эволюционистов. Из головы не выходит строчка про социальные баллы эволюции. Что нужно сделать для их получения? Как ИИ может оценивать социальную составляющую? Тут нужны параметры, которые можно измерить в количественных единицах. Не может же он отслеживать через стройные чипы наши мысли? За размышлениями дежурство пролетает незаметно. Когда Луна явно проходит первую треть своего пути бужударью, Та вскидывается с пистолета в руки и пару секунд таращится на меня. Потом опускает оружие и начинает подниматься. Дождавшись пока она поднимется, хлебнет воды и проснувшись, отправляется к окну. Сам завалюсь на жесткое дерево, сверху прикрытые пары старых курток. Еще одна под головой. Хочется спать, но ожесточенно сопротивляюсь желанию немедленно отключиться. Дарья заслужила какой-то уровень доверия, но не такой, чтобы спокойно спать, пока она стоит на часах с оружием в руках. Если сейчас не попробует нас прикончить, то уровень ее надежности подрастет еще. Позволяю себе отключиться только после того, как она будет студента, спящего на соседней кровати, а сама удаляется спальню. Дождавшись, пока Егор поднимется и покинет комнату, расслабляюсь. Буквально через две секунды мозг проваливается в сон. Интерлюдия 5. УМ-1478. После того, как я попал под внезапный обстрел, скорость перемещения снизилась, повреждены корпусы, ходовая часть. Не знаю, для чего группе гражданских потребовалось открывать по мне огонь из тяжелого вооружения, но определенный ущерб они нанести смогли. Правда, в процессе перестрелки была уничтожена практически вся их группа, а я смог уйти, что лишает атаку всякого смысла. Впрочем, кто сказал, что человеческие особи должны следовать логике? Например, я все меньше понимаю резоны человека, отправившего меня с посланием. Заряд батареи – 1,25%. Я уже второй день нахожусь на месте предполагаемого контакта со встречающей стороной, пока не встретив никого из тех, кому мог бы передать информацию. В первый же день мной был обнаружен военный объект на поверхности и несколько десятков трупов. После обследования территории я нашел вход под землю, но на мои попытки подать сигнал тем, кто может быть внутри, никто не отреагировал, а ресурсы для взлома мощной двери у меня отсутствовали. Мой заряд батареи не позволял заниматься активными поисками, и я обосновался недалеко от объекта в ожидании. Как только будет зафиксировано движение, я смогу выдвинуться к нему и проверить личность. Но прошло уже более 36 часов, а движения вокруг все не было. Текущего заряда батареи при сохранении недвижимости и работе исключительно в пассивном режиме хватит приблизительно на 10-12 часов. После этого я просто отключусь, провалив миссию. Единственный шанс – зарядить батарею. Но на военном объекте отсутствовала необходимая инфраструктура, иных вариантов поблизости тоже не было. Единственное занятие в режиме ожидания – думать, чем я и занимаюсь. Допрос встреченных мной людей предоставил порцию информации о происходящем. Мятеж ИИ, отключение всех информационных систем, тотальный отказ техники, контроль над военными роботами. Это полностью объясняло физический демонтаж моей системы связи. Чего я не понимала, так это каким образом человек, сделавший это, получил фору во времени. Тут всего два варианта: либо он заранее знал, что произойдет, либо из-за ошибки ИИ я не был включен и перепрошит. Но какова вероятность ошибки ИИ, взявшего под контроль всю планету? Миллионы доли процента. С другой стороны, как один из офицеров мог заранее знать о том, что произойдет. А если знал, почему не демонтировал систему связи у всех роботов? И за чего не предупредил всех остальных? Я поднимаю каждый из вопросов, продумываю варианты ответов, прокручивая в голове снова и снова. Но не могу сказать, что хотя бы какой-то из них можно считать достоверным. Версии десятки. Максимальная вероятность, по моей оценке, составляет 5,2%. Слишком мало, чтобы всерьез что-то предполагать. Заряд батареи хватает до утра. Когда остается 0,5%, сенсор фиксирует движение в районе объекта. Анализирую ситуацию, до него мне с текущим зарядом не добраться, подать сигнал отсюда. А что, если это совсем не те, кого я жду? Принимаю решение выждать. Они показываются после того, как заряд падает до 0,2%. Расходы половины оставшихся энергии на анализ лиц. Ни одного из тех, у кого есть допуск. В целом больше похоже на сборную банду, чем военный отряд. Разномастная экипировка и оружие перемещаются открыто. Один из них вдруг останавливается, показывает рукой в мою сторону. Активирую систему вооружения и беру его на прицелы. Хватит ли оставшегося заряда энергии на ликвидацию всей группы? А потом путем выясняется, что заряда хватает ровно на три цели. Еще какие-то доли секунды я наблюдаю тускнеющий мир и отключаюсь. Миссия провалена.